Черная бедка. Нет, он ни в коем случае не сочувствовал бомжу, несмотря на строгие надписи, проникшему на территорию, да еще к тому же и обосравшемуся. Не только не сочувствовал, но и ни в коей мере не считал его жизнь чем-то ценным. Пришить шпиона, как только что предлагал, собирался сделать шалый вампиром, было вполне разумно и ничуть не противоречило заположникам. Но. Но! Во-первых, это главное. Он замечал в последнее время, что его авторитет в группировке покачнулся. Его лидерство было неформальным и держалось на уверенности в себе, чего часто не доставало остальным пацанам, на начитанности, опять же, в отличие от остальных, на имевшихся у него как-то между делом оформировавшихся э, принципах. То есть на том, что на него можно было положиться. А главное на том, что он старался продумывать все детали, проводимых сами операций будь то очередная драка с соседней группировкой или налет на банк. Он умел распределять роли в соответствии с личными качествами бойцов. Он старался не рисковать понапрасну, и потому группировка практически не несла потерь. Очень подняла его авторитет операция, когда он придумал, как отзавестись оружие Собственно, сыграло роли то, что он был по самой своей натуре лидер. То есть, мало того, что обладал некой харизмой, отличающей всех вождей, будь то Отец народов или руководитель стайки бомжей, но и то, что ему нравилось быть лидером. Принимать решения, распределять роли, распоряжаться и видеть, как его слушаются. Так и было до последнего времени. Но с некоторых пор вот-вот именно своим лидерским инстинктом почувствовал, что его первенство покачнулось. Началось это давно, с тех пор, как он стал ограничивать безграничные гопнические поползновения своих пацанов которые в период, когда в Аршанске начался безвластный бардак, загорелись было желанием по беспределу поиметь все и сразу, как другие организованные преступные сообщества. Женька понимал, что властный беспредел – это совсем не отсутствие любого возмездия. Напротив, это возмездие более жесткое, чем в соответствии с каким бы то ни было, но законом. Если раньше вызывали полицию, то теперь вызванивали крышу, которая, подъехав или уже будучи на месте, не предлагала поднять руки и сдаться. А просто и сразу стрелял на поражение. А после развала фронта ОСО крыш стало много, и стали они формироваться из бывалых, не боящихся смерти и крови бывших бойцов и армии регионов, и дезертиров, и стербатов. И оружие у них было не в пример пистолетиком Женькиной команды. Пацаны рвались в бой, а он их окорачивал, придумывая продумывая и готовя каждую операцию, каждый экс экспроприацию, а проще говоря, вооруженный грабеж, как операцию военную. Пацаны не хотели понимать, что они и живы до сих пор только благодаря его, Женкиной предусмотрительности. Считая, что он перестраховщик и даже, возможно, трусоват, хотя вслух такое говорить, конечно же, остерегались. Больше всех за Крутого везде и сразу выступал вампир Сашка Меньшиков, за свое гопничество по жизни и получивший еще одно погоняло – Шалой. Но на какое-то время пацанов удалось понять рассказав про бригаду бойцовых котов в полном составе полегшую при попытке штурма депутатского коттеджа. Да и то, это на него Женьку, лично видевшего знакомая, но теперь сине черные мерзлая рожи бывших конкурентов по району, все это произвело сильное впечатление, а вот остальных псов его рассказ впечатлил только на время. Да-да, конечно, не надо лезть под молотки, но в то же время, ты только поглянь, сколько всего всякого бесхозного в Варшанске, почему бы это не потянуть на себя? Потом эта история с автоматом. Владимир казался им поначалу таким взрослым и крутым, умелым и удачливым, а у пацанов есть неистребимая тяга к старшему брату, кем бы он ни был, реальным братом, соседом, наконец даже отцом, держащимся сыном в определенных обстоятельствах, и в определенном возрасте на равных, что для мальчишек очень ценно. Вот такого вот старшего товарища они увидели во Владимире. Он классно играл на гитаре и пел. Он был крутым по жизни, то есть имел свой бизнес. Он жил в Америке и знал английский. Он учил их драться и управляться с пистолетами, давая болезненные поджопники за попытки выпендриться по киношному и за ганг составил. Он организовал нару и снабдил ее припасами. Наконец он спас их главаря, Женьку. А потом Ореол вокруг Владимира поблек. Он вдруг подорвался спасать какую-то девку в коттедже, владелец которого, как рассказывал Женька, жил очень кучеряво, но при этом пренебрег возможности увеличить гарнизон за счет их псов. Это было оскорбительно. А Владимир поперся его спасать, причем еще и Лешка, дура, отдала ему единственный в бригаде автомат. Ну ладно, это было объяснимо и понятно. Он помчался на помощь своим друзьям, какие бы они ни были, это понятно и достойно. Но вот то, что он жестко подзалетел при этом, потеряв и автоматы и свой пистолет, оказавшись затем в своей бывшей квартире в совершенно разобранном виде и не смог даже дать оборотку мудаку-соседу, это авторитета ему не добавило напротив. Плохо ли, хорошо ли это, но пацаны уважают только победителей. А Владимир на победителя в этой ситуации никак не тянул. Нет, конечно, ему помогли, его перевезли в нару и поручили заботам женщин, в первую очередь Лешки, но сильным успешным он в их глазах быть перестал. А тут еще и Женька всячески поддерживала запрет на вылазки в город. Мол, там сейчас эпидемия и беспредел. Сначала стреляют, потом разбираются. И брать-то особо уже нечего. Все растащено. Пара все же случившихся набегов в город показали, что так и есть. Из того, что являлось реальной ценностью, то есть хорошей жратвой, бухлом, башанский централизованный, ничего уже не осталось. Диваны, гобелены, Мебельные стенки, кухни из массива или те же резиночки для плетения, ажурные и никчемные шмотки. Это все было и не охранялось. Походи и бери. А вот чего-то дельного уже не было. И сама Оршанский, с прежде кипевшего жизнью столичного города-региона, превратился в какой-то полутруб. Где одинокий прохожий на улице сразу вызывал целую гамму чувств. От куда это он один прется, до а нет ли у него с собой чего ценного. И это оскудение кормовой поляны тоже как бы ставилось в укор Женьки. Кули мы тут все как клопы сидим, а в Аршанске его все уже растащили. Особенно бесновался Шалы, не одобрявший перестраховку и тараканью тактику Женьки. Кроме того, то, что Лешка явно неровно дышит к больному Владимиру, также заметили все. И это хоть и не вызывало открытых усмешечек и подначек, все же и Лешка была одна из нас, и постоять за себя сама вполне могла, но в перешептах у них отразилось, как и в кривых ухмылках, взглядах и всякого рода хмыканиях. Женька все это видел, злился, но сделать ничего особо не мог. А Владимир был не в том состоянии, чтобы ему что-то в это время подсказать. Несколько стычек с окрестными жителями, так же как и они, выживающими на запасах и привыкших считать промбазу своей территории, показали, кто в доме хозяин и дали определенное спокойствие, так ненавистное большинству псов. Единственное, что Женька мог, это занять пацанов дальними пешими походами по окрестностям, звучно называемым сталкингом. Да, редкими рейдами в окраины и районы Оршанска за ништяками. В общем, вне боевой обстановки, когда необходимость военного вождя никем не оспаривалась, поддерживать дисциплину становилось все труднее. Женька невольно и инстинктивно старался использовать любой предлог, чтобы настоять на своем, показать свое первенство, отстоять свой статус. Старик Фрейд, да и масса последующих психологов, исследователей социологии групп, давно уже сделали выводы, что после удовлетворения пищевого и полового инстинктов, Потребность признания, то есть занятия, возможно, более высокого положения в группе, в социуме, является самой насущной потребностью мужчины. Женька о таких материях не думал, но на проблемы натолкнулся. Сейчас инстинкт лидера ему подсказывал. Пойти на поводу Ушалова согласись с ним, и это будет очередной шажок по потере им авторитету. А бомж? Да черт ли в том бомжа обосравшимся? Его Женька, как и все, за человека не считал принципиально. Но, тем не менее, неожиданно для всех резко произнес... Хоря пугать, шалы, спрячь нож, зашугаем мужика в конец. Чего? Шалый недоуменно повернулся к Женьке. Ну-ка, вампир в сторону, не трожь его, повторил Женька властно. Пусть уматывает, мы не убийцы. Чего? Опять недоуменно, но уже с порядочной долей агрессии протянул Меньшиков. Ты че это? Отпустить его хочешь? Не отпустить, а прогнать, пусть уматывает. В другое время и в других обстоятельствах он сам бы наверняка решил бы пришить вонючего бомжа за то, что шарился где не надо, вынюхивал, ну и вообще для профилактики. Убийство на всякий случай в его личном кодексе чести вполне укладывалось. Временно осталось жесткое, но сейчас им двигались соображения более высокого порядка, нежели жизнь никчемного засранца. Нужно было настоять на своем, соответственно, поставить на место совсем уже оборзевшего вампира Шалова. И потому он повторил «Пусть сматывается». — Он и так сюда больше не сунется, а? — обратился он к бомжу. — Или еще раз полезешь? — Нет, нет, что вы? Да никогда! — заявил бомж, почувствовал, что перспектива получить пику между ребер отдаляется. — А Отпустите, ребята, я больше никогда! Дядя Саша с оберстом, тем временем буркнув, разбирайтесь что-то сами, повернулись и пошли назад к ангару со сванопотамом. — Ни хрена твои капканы не работают, — сказал дядя Саша оберсту. — Да работают. Поставили просто неудачно. Переставить надо. Не согласился тот. Оглянулся. Э, — Чего думаешь, отпустят? — Наверное, — Женька он сказал. — Зря. — А его знает. Может, и зря. Э, — Так я пойду, а? — заискивающе, улыбаясь, пробормотал бомж и сделал шажок к пролому. Вонь еще усилилась, из штанины его на белый снег капнули рыжие капли. Ленька и Степан еще шире расступились, зажимая носы. «Нельзя, ты чего, Жень?» Прошитал, чтобы, чтобы так, чтобы не слышал бомжа Генка. Они же, «Он же тут все видел, может, машины видел, уже у склада с горючим терся, наведет кого-нибудь». Но Женька уже все решил. Упрямо наклонив голову и глядя на всех своих соратников из-под он ответил. «Мы не убийцы, прикончить в бою это одно, а так нет, пусть уматывает», повторил он. Он никто и ничего из себя, и никому не скажет. «Эй, морда! Это ветеринар!» Обратился он к потихоньку отступавшему к правовому бомжу. «Ты дорогу сейчас забудь, понял?» Тот только мелко закивал. «Забудет, забудет, ага! Вы что, конечно, уже забыл!» Сейчас он и сам верил в то, что больше сюда ни ногой и никому, только бы выбраться. А, а то этот без зубов с ножом он ведь и зарезать может, пороже видно. Ну его нах, такие приключения! «Ты что, Джонни?» Удивился Ленька. Он же не наведет сюда кого? Жень, ты че вообще? Не одобрил Степан. Фибра зло сплюнул в сторону. Шалы же молча стоял, раздувая в бешенстве ноздри тяжело дыша. Пусть идет, сказал Женька. Проваливай. Окончательно, поняв, что его отпускает, юрист, наплевав на брошенный выпотрошенный рюкзак, шаткой рысой, направился к пролому, оставляя за собой вонь и дорожку рыжих капель штанины. Псы провожали его кто недоуменным, кто злобным взглядом. Решение Женьки никто не одобрил, но сейчас для него это было принципиально настоять на своем. На кону было его положение как лидера, статус, честь, да еще Лешка. Эти все отношения злость бушевала у него в груди, и на меньшего подрывающего его статус, и на бомжа, и на Лешку, так слишком рьяно вошедшую в роль сестры милосердия. И вообще, я решил и все. Хотя в глубине души он понимал, что его решение продиктовано эмоциями, а не рассудком. Бомж, между тем, скрылся за пролом. Юрист, как только расстояние между ним и отмороженными малолетками увеличилось до метров 50, да еще когда они скрылись за краем бетонной стены, окончательно воспрянул духом. Ну и что что, с того, что обосрался? Сейчас отойдет подальше, ототрется снегом, благо сегодня не очень холодно. И рюкзак, да, да что рюкзак? Там явно до хрена топливо, а эти сопляки его охраняют. И два старика с двух стволкой, всего-то. В пригороде, возле Жданов, бывшего рынка, он знал, был штаб Белой Кувалды. Можно прямо туда проинформировать. Наверняка чем-нибудь возблагодарят, наверняка. А мои штаны по сравнению с этим, такая мелочь. Сколько угодно штанов в городе, сколько угодно, надо только... Клац! Невыносимая боль пронзила ему ступню. Он завопил, ничего не понимая, упал. Поднялся на колени, стало еще больнее, опять закричал и опять упал. Когда бомж скрылся за стеной, шал и повернулся к Женьке, и только хотел выскать ему все, что он о нем думает, включая до кучи, что телку свою распустил, и сидим тут как тараканы, и хули добреньким стал, и да ты просто зассал, как за краем пролома, где только что скрылся бомж, раздался звонкий металлический щелчок и тут же вопль. Все вздрогнули, бросились туда к гурбой, впрочем, все сразу и сообразили, что случилось. Оберст с дядей Сашей поставили в проходе капканы неоднократно повторив, куда наступать не стоит, чтобы не вляпаться. Они помнили, но и не наступали, а больше не знал. Ему повезло, пролезь сюда невредимым, сейчас, видать, везение кончилось. Первым бежал Менщиков шалы. Когда Женька и пацаны добежали до пролома, он был уже возле поймавшегося в капкан бомжа. Кинув только от взгляд на бежавших, он наклонился над двоищем от боли бомжом и дважды ударил клинком бабочки в шею под челюсть. Вой прекратился, превратившись в хрип. Приставший было бомж вновь повалился на снег, и шея у него забрызгала красным. Шала еще раз ударила в грудь, выпрямился, вызывающий глядя на подбегавшего Женьку. «Че ты сделал?» — заорал тот. «То, что надо!» — заорал тот в ответ. «Нехер потому что! Отпускать! Подбежавшие псы обступили их. «Я сказал!» «А мне похер, что ты сказал!» Зара шел и в так, что изо рта полетели брызги слюны. «Ты обабился совсем! Телку свою не держишь! В город не пускаешь! за Задрала по всякой рухляде лазить! Давно тебе хотел сказать!» «Че сказать? Че? Че? Как там в твоей книге, как ты рассказывал? Черная метка тебе, понял? Ты больше не главный, понял? Другого выберем, а ты не главный, понял? Не тянешь больше! Черная метка!» Сжажатого у него в кулаке ножа капали на снег алые капли. У их ног, организируя, умирал бывший юрист.